Глава шестая. Клятва преступник. Я очнулась от ужасных раздумий в тот миг, когда ураган выбил окна. Они распахнулись под натиском стихии, многие сорвались с петель, загрохотали и разбились в дребезги. Свет замигал, и темное небо вдалеке спится и пронзила молния. Шторы колыхались, принимая формы человеческих силуэтов, а под нашими ногами хрустело стекло, пока мы группировались в центре гостиной, хватая оружие и пытаясь подготовиться к столкновению, которого было не избежать. «Разве это, ваше немое, не всемогущий водяной дух, который когда-то потопил самого Мерлина?» — спросил Гидеон, нацелив на дверь ружье, которое вытащил неизвестно откуда, как фокусник кролика и шляпы. «Кому по силам победить такую, как она? А ты сам как думаешь?» Огрызнулся Коул в ответ, и отблески молнии заплясали на зеркальном лезвии его новохона. С челки капала вода, пятнами расползаясь под белой майки. «Стоп, Гидон, что ты здесь вообще забыл?» Тот замялся, но так и не удосужился ответить. От ветра хрустальная люстра раскачивалась над нашими головами, как маятник. Щелкнув пальцем по своему золотому браслету, чтобы тот перестал вибрировать и привлекать к себе внимание, я обернулась к Зои. «Так что именно ты видела?» Она стояла за спиной взъерошенного Сэма. Но вовсе не потому, что боялась и пряталась, а потому что не могла двигаться, скованная видениями. Еще никогда я не видела, чтобы Зои уходила в транс так глубоко. Порошок блестел на оливковой коже, а янтарные глаза светились. «Верховная идёт», прошептала Зоя голосом, похожим на первые звуки шторма, который зарождался на улице. «Верховная всего, чего коснётся. Так она считает. Ферн». Я была готова услышать это имя, но не то, что последовало за ним. «В этот раз она не одна. Мужчина». «Наследник традиции, духи которые отвергают его имя, пришел отплатить долг и забрать ее». Зоя подняла руку, сжимающую потрескавшийся череп Мари Лаво. «И еще двое, я их не знаю, девушка и юноша, Амиральда и Хоакин. Она воплощение пустыни и жажды, он дик из тропического леса, «Подождите, есть еще кто-то, держится поодаль в тени, кажется, пришел не с ними, моложе, красивее, яростнее и безумнее. О, боже, что с ним не так?» Дыхание у меня перехватило. Я резко подалась к Зое, но Сэм остался стоять между нами, слишком напряженный, чтобы подпустить к ней хоть кого-то, даже меня». «У него глаза, как у меня?» спросила я Зои, пристав на носочки и выглядывая через плечо Сэма. Зоя, не моргая, застыла с черепом в руке и кивнула. «Это неправильно», сказала она не своим голосом. «Быть вдали от той, с кем ты делил утробу матери и любимые игрушки». «Джулиан, но это невозможно!» я поднесла глазам ладонь. Ее рассекал бледный шрам, оставшийся в память о нашей с Джулианом клятве, свидеться вновь спустя год. Носомайн. Он не ныл и не кровоточил. По крайней мере, пока. Черт, а я ведь после той стычки в Кливленде зарекся, что больше никаких магических драк. Выругался Сэм, и за этим последовала череда брани, от которой, кажется, завяли цветы на кухне. Одетый, лежа в боксеры и чёрную футболку, босой, он перезарядил полицейский глок, который смотрелся крайне нелепо сейчас. «Меня снова уберут первым, да?» «Да», — хмыкнул Коул, сместив его плечом с первой линии. «Поэтому держись за нами». «Ещё чего, Я Еще ещё только за коллегами не прятался», — фыркнул Сэм без обедняков. Коул скривился и вперил слепой взгляд в дубовую дверь, которая не поддавалась ни рьяному ветру, ни звуку горна, сотрясающему близлежащие городки. Особняк несколько веков служил неприступной крепостью и должен был прослужить еще столько же. Даже малое сомнение в этом оскорбляла память моих предков. Десятки видим Шамплейн ткали защиту этого дома, как из пряжи. Нить за нитью они окутывали его, делая недостижимым для злых сил и тех, кто хотел причинить нам вред. Каждая ведьма могла чувствовать себя здесь в безопасности. Однако ничто не вечно, — любила повторять мама. Неужели наш Ковен тоже? «Я не смогу сражаться, Одри», — предупредил меня Диего, когда нас едва не смело порывом ветра. бушующего в доме, как на открытом холме. Он принёс с собой запах могильной земли и гниющих листьев. Диего пригибался к полу, обессилевший. «Либо я удерживаю Рошель в этом мире, либо сражаюсь. Третьего не дано». «Я лучшее, что вы можете противопоставить Ферн на поле боя», заявил Рошель самоуверенно, выставив катану. «Но ты не должен рисковать собой». Или кем-то другим, Диего. Если почувствуешь, что давление слишком велико, отпускай. Он кивнул, а я, не готовая мириться с таким поворотом событий, уставилась на Рошель. Но она уже отвернулась к лестнице, не заметив этого, и принялась раздавать указания. «Диего Морган, вы идите на чердак. Запритесь в кабинете Виктории. Ваше прямое участие не требуется. Задача Диего — «Поддерживать мои силы, а ты, милая?» Она взглянула на Морган, растерянно прижимающую к себе гримуар, и при виде её оленьих глаз жёсткое лицо Рошель смягчилось. «Отыщи в книге лучшее защитное заклинание и постарайся восстановить защиту дома. Но только не высовывайся, поняла?» Девочка кивнула, и тяжёлая рука Диего в агатовых перстнях легла ей на плечо. Вымученно улыбнувшись, он подтолкнул Морган к лестнице и поспешил следом. «Зои?» — Рошель обернулась к ней, все еще пребывающей в магической прострации. Зрачки ее бегали, будто она лихорадочно листала альбом с картинками. «Следи за ними, говори мне все, что видишь. А ты, Сэм, считай себя ее личным отташе Сэм снял глок с предохранителя, демонстрируя свою готовность. и пришел черед Гидеона с Коулом. «А вы, мальчики, не должны отходить от Одри ни на шаг. Цель того, кто явился сюда, наша Верховная. Если Джулиан тоже здесь, он доберется до Одри любой ценой. Вы должны быть на чеку, и...» «Гидеон, ты слушаешь?» Тот смотрел куда-то сквозь Рошель, погруженный в свои мысли, но пришел в чувство толчка Коула под ребра. «Да, да, я готов». «Отлично. Запомните вот что». Слова Рошель растворились в белом шуме. «Всем моим вниманием завладела маленькая, полупрозрачная фигурка мальчика. Он стоял на ступеньках лестницы и обнимал медвежонка с пуговицей вместо одного глаза. «Одри!» — позвал он. Я развернулась, застыв напротив него, и часто-часто заморгала, пытаясь прогнать наваждение. «Одри, я замерз!» Проныл мальчик, сильнее прижимая к себе медведя. «Закрой окна, пожалуйста!» Волнистые пшеничные волосы, выгревшие на солнце тем знойным летом, что предшествовало его смерти. Сердцевидная личика, синяя пижама с пестрыми лягушками и, главное, фамильные серые глаза, которые говорили все о нашем происхождении, избавляя от необходимости представляться. Не узнать в призраке моего младшего брата Ноа было невозможно. «Одри, что-то не так?» Рошель проследила за моим взглядом, но, как и ожидалось, ничего на лестнице не увидела. Я глубоко вздохнула, провожая глазами пятилетнего малыша. Взбегая по ступенькам, непомерно высоким, он то и дело спотыкался, как и при жизни». С трудом заставив себя отвернуться, я натолкнулась на выражение непонимания, застывшее на лицах друзей. «Но», — вздёрнула бровью тюльпана, показывая, что они все ждут только меня. Но был кое-кто, кто ждал меня гораздо сильнее. «Мне надо закрыть окна в доме». «Чего?» — хором отреагировали Гидеон, Коул, Рашель и тюльпана. «Ох, это будет непросто». «Ты ведь сказала, я ваша Верховная», напомнила я Рошель, и, судя по тому, как сморщился ее нос, ей не понравилось, как ловко я обратила ее слова против нее же. «Я знаю, что надо делать, и сейчас мне нужно наверх. Просто поверьте мне, все в норме, Рошель». Удивительно, но впервые этих слов хватило, чтобы подозрения и смятение в ее глазах улеглись. Она сдержанно кивнула, и хотя по-прежнему не понимала моих планов, бросила взгляд на Коула с Гидеоном. «Они все равно должны пойти с тобой. Это не обсуждается». «Хорошо, пусть так». «Я тоже могу пойти», — вдруг подал голос Исаак, из за колонны. В густой темноте были видны лишь его очки. Они отсвечивали, мешая увидеть, напуган он или полон решимости. Но судя по тому, как Исаак сжал в руке до дрожи знакомый титановый циферблат, это была все-таки решимость. Я почувствовала ужас при виде проклятых часов, прежде спрятанных в шкатулке в моей спальне. После инцидента в Кливленде трещина на них расползлась еще больше. Они явно были сломаны, а оттого становились еще опаснее. «Я могу пригодиться вам, если...» «Если что...» Огрызнулась Рашель, и Исаак сник под ее холодным взглядом. «Наденешь проклятые часы и впустишь в свое тело дебука? Ты в своем уме? Не хватало нам еще с тобой бороться!» «Я могу подчинить демона. В прошлый раз у меня почти получилось...» «В прошлый раз Коул отрезал тебе руку», — напомнила Рашель сухо и выхватила у него часы. «Нет, это исключено. Ступай к Диего и Морган». Им может потребоваться даже твоя помощь». Исаак насупился от мимолетного, но очень обидного даже, и скомканно извинился передо мной, прежде чем неохотно выполнить поручение Рошель и уйти. «Эй, а я?» — воскликнула тюльпана, подняв руку. «Обо мне все забыли? Я вообще-то тоже часть Ковина». «Надо же, с каких пор ты стала считать себя его частью?» ощетинилась Рошель. «Мне на той стороне открывался прекрасный вид на все твои жалкие попытки свергнуть Аврору. Не думай, что я отпущу тебя защищать Одри. Будешь здесь со мной встречать Ферн и защищать сердце Шамплейн». «Ты что, мне не доверяешь?» «Какая проницательность!» Тюльпана закатила глаза так, что на миг я увидела лишь белки ее глаз. А тем временем Мороз распростер свои липкие лапки вдоль моего позвоночника, подобравшись к затылку, когда вновь раздался детский зов. «Одри, ты идешь?» «Вот», — сказала я, сняв с себя золотой браслет и застегнув его на запястье Рошель быстрым движением. «Они тебе помогут». Тьма, откликнувшись на призыв, заструилась по драгоценному металлу и расползлась в стороны, принимая форму трех демонических котов. Рошель, незнакомая с гримами лично, поморщилась, когда они невесомо взобрались по ее спине. Их красные глаза горели жаждой и голодом. Все как всегда. Вот только оскаленные слюнявые морды выглядели особенно недовольными». Выбирали тебя, а не ее, возмутился Эго. Мы не дрессированная домашняя кошка, чтобы нами помыкать. Подхватил спор. И ты нас забыла покормить, напомнил Блуд. Снова. Я устало вздохнула и Рошель брезгливо стряхнула с себя котов, судорожно пытаясь снять браслет. Знаешь, это вовсе не обязательно. «Не думаю, что от полудохлых кошаков будет существенная польза». Пробормотала она, боязливо косясь на них. И гримы, оскорбленно распушили связанные хвосты. «Что? Ты в нас сомневаешься?» Мяукнул Эго, вскочив на тумбу старшером так резво, что двое других котов болезненно застонали, вынужденные последовать за ним. «Мы стоим целого войска македонских аргироспидов!» Примечание – Аргираспиды — элитное подразделение армии Александра Македонского. «И мы докажем тебе это». Я не поняла, что это было. Ловкая манипуляция Рошель, благодаря которой она заставила Гремов повиноваться ей, или же чистая случайность. Похоже, даже Шеду счел Рошель достойным конкурентом. Впервые чья-то неприязнь разожгла в них не преступление, а чувство соперничества. Решив, что это к лучшему, я двинулась к лестнице. «Значит, этим вы занимаетесь на досуге?» хмыкнул Гидеон мрачно, свесившись через перила и взглянув на тюльпану, которая принялась рассыпать морскую соль перед входом в дом и шептать заклятие на немецком. «Мусрите и деретесь с другими ведьмами?» «Ой, помолчи!» — отмахнулся от него Коул. Он бодро вышагивал по ступеням, причем самостоятельно отпихивая локтем Гидеона, когда тот пытался придержать его. «Я вообще не понимаю, что ты здесь делаешь? Ты ведь не звонил мне и не говорил, что собираешься приехать? Я заскочил по дороге, с кленовой фабрики ехал. Разве она не в Уэстфорде? Это же в ста милях от... Передернувшись и осознав, что сейчас точно не время для разборок между братьями, я остановилась и вклинилась между ними. Закройте все окна на третьем этаже, указала я вверх. А я закрою на втором. Рошельвец сказала ни в коем случае не оставлять себя без присмотра. Запротестовал Коул. Чего тебе вообще приспичило закрывать эти окна? подхватил Гидеон, передернув затвор ружья. Так надо. «Это для заклятия оберега», — соврала я. «Все должно быть эм, герметично, чтобы магия наружу не вышла». Одна бровь Коула поползла вверх, но спорить он не стал. То ли чтобы не разделяться с братом, который уже спешил на третий этаж, то ли из верности мне и моим решениям. «Будь осторожна», — только прошептал Коул, прекрасно сознавая подвох, но зная, что он не в силах ни на что повлиять. Наши пальцы сплелись, И от щемящей любви к нему его кожа, шероховатая и распещрённая ссадинами, казалась мне нежнее шёлка. «Обещай не делать глупостей. Ты их очень любишь, я знаю. Но давай подыщем тебе другое хобби». Я нервно хихикнула, с трудом благодарируя топот детских босых ног. Коул не мог видеть моего младшего брата, но будто ощущал чьё-то присутствие, нервно дёргая плечом, когда Ноа подходил к нам слишком близко. Обхватив руками разбитые щёки Коула, заживающие после тренировок медленнее, чем мне бы того хотелось, я выдавила улыбку, которую он не увидел. «Возвращайтесь как можно быстрее», — прошептала я Коулу, запечатлев на его губах короткий поцелуй. И «Делайте это как можно тише». Коул резко переменился в лице и уже было открыл рот, но я приложила к нему палец. Тогда он, немного поколебавшись, отступил, сделавшись сосредоточенным и собранным, как никогда раньше. «Да будет так, моя Верховная!» Убедившись, что Коул последовал за Гидеоном наверх, я пригладила рукой растрепанные волосы и двинулась следом за призраком прошлого навстречу еще одному. «Одри, ты ведь почитаешь мне перед сном?» Спросил Ноа, сонно зевая, будто утомился от полуночных гуляний с Мишкой наперевес. «В прошлый раз мы не дочитали, чем кончилась история короля лягушанка». Во рту осел медный соленый привкус. Я не сразу поняла, что таковы на вкус слезы, которые приходилось душить и сглатывать. «Идем, быстрее, пока монстр снова из-под кровати не вылез». Взвизгнул Ноа, скрываясь за углом. «Я прекрасно помнила этот день. Гроза, такая же сильная, как и сегодняшняя, подпалила орешник на заднем дворе, а вместе с тем сожгла и любимые качели Ноа. Он проснулся от очередного небесного взрыва и взбежал на кухню к гувернанткам в той самой пижаме. Позже она запачкалась кровью, брызнувшей от удара об угол маминого алтаря. Но это было позже». А в тот день я успокаивала его, лелея на руках, как собственного ребенка, пока Виктория была в отъезде по делам Ковина. Но так сильно замерз, не столько от непогоды, сколько от страха, что мне пришлось еще два часа отпаивать его какао и читать сказки. «Сюда!» Я пересекла узкий коридор и подошла вплотную к двери в детскую комнату, из-за которой лился мягкий зернистый свет от музыкального ночника. Мелодия давно заглохла, и ночник лишь жалобно скрипела, освещая отпечатки ладоней и желтой краски на стенах. Но обожал разрисовывать обои. В его спальне все осталось нетронутым. Узкая постелька в форме лодки, заправленная голубым велюровым одеялом. Под занавесками восседали игрушки и оловянные солдатики, строжащие подоконник. Зоя прибиралась здесь сама, чтобы я не видела и не вспоминала, каким крохотным и невинным был мой младший брат, которого смерть все равно не пощадила. Воздух в комнате стоял влажный, пропитанный озоном. Я медленно прошла к распахнутому окну и налегла на неподатливую ручку. Раскат грома, последовавший за ослепительной вспышкой, прокатился по всему Шамплейн. Призрак малыша, наблюдающий за мной с порога комнаты, удовлетворенно кивнул, когда окно закрылось. он не отбрасывал тень и пропускал свет сквозь себя. Он улыбнулся мне и сел на ковер с росписью железных дорог, раскрывая перед собой книгу про короля лягушонка, настоящую, в твердом бархатном переплете. «Ну что, начнем?» Я оторвала взгляд от черно-белых картинок на страницах и медленно наклонилась к Ноа. Мои пальцы прошли сквозь его прелестную светловолосую головку, развеивая не призрака, но иллюзию. «Одно из моих любимых воспоминаний», — прошептала я. «Зачем так жестоко, Джульян? Дверь скрипнула, и от нее отделился длинный силуэт. Свечение ночника затанцевало на прекрасном, но безразличном лице. «Прости», — сказал Джулиан, словно бы и впрямь сожалея. Поддался ностальгии. Я думала, что готова к этой встрече, что, столкнувшись с Джулианом лицом к лицу, смогу выстоять под его масляным взглядом, алочно пожирающим мои губы, на которые он смотрел чаще всего. К этому моменту я должна была стать полноценной верховной ведьмой, освоив все восемь даров, а за окном — Должна была стоять поздняя осень, украшенная хэллоуинскими костюмами гудящие ребятни. Но я всё ещё не была такой верховной, и для осени было слишком рано. «Как?» — только спросила я, перебирая в голове все условия нашего договора, который не мог допустить таких чудовищных нарушений. И всё же Джулиан стоял передо мной во плоти. Живой, невредимый и даже не стонущий от боли, из-за такого мизерного расстояния между нами. А ведь именно он нарушал клятву. Его страдания должны бы быть адскими». В ответ он поднял правую ладонь, которую, как и мою, должен был украшать ритуальный шрам. Но его там не было. Как, впрочем, и ладони. На месте запястья виднелся безобразный стык кожи с металлом, а ладонь заменял изящный протез из стерлингового серебра, инкрустированного белыми опалами. Они скорее были украшением, чем выполняли какую-то практическую функцию. Весел такой протез, похоже, нехило. Приложись им по затылку, и жертва уже не встанет. «Ты отрезал себе руку?» — ахнула я, попятившись. Он улыбнулся, и улыбка эта больше походила на осколгонщий, предвкушающее, болезненное. Хотелось бежать со всех ног при виде неё. А когда Джулиан шагнул ко мне, я едва совладала с желанием выпрыгнуть в окно. Крутящийся ночник замер, и блики застыли на прекрасном лице Джулиана, уродая и извращая его черты. Красота была дана ему с лихвой, как компенсация за то, что не была дана человечность. «Посмотри, это всё ради тебя». произнес он с благоговейной дрожью в голосе и подставил протез под струи света, плавно сгибая и разгибая пальцы, чтобы продемонстрировать всю гениальность его решения. «Лучше, чем настоящая рука». Ферн постаралась на славу. «Нашему отцу можно было бы такое же сделать». Слышал, он тоже без руки остался. «Иронично не находишь...» Я имел возможность пару раз понаблюдать за ним. Такой смешной. Как мать вообще умудрилась лечь с ним в постель? Я тряхнула головой, не позволяя праздной болтовне Джулиана запутать меня. «Как?» — повторила я настойчиво, глядя ему в глаза. Они горели в темноте, зараженные безумием. На лбу Джулиана выступила вена. Он тщательно обдумывал свой ответ, прежде чем сказать. «Рука сильно кровоточила каждый раз, как я пытался увидеть тебя». «Да, так и должно быть, потому что мы повязаны договором, Джулиан, а ты его нарушил». «К черту договор!» — заорал он и импульсивно подался ко мне, но притормозил, заметив, как я выставила вперед руки, готовая обороняться. «Я скучал по тебе, Одри. Я не мог спать, есть, думать, лишённый даже права подсмотреть за твоей жизнью. Это неправильно. Быть вдали от той, с кем ты делил утробу матери и любимые игрушки. Отрезать руку. Малая плата за возможность снова тебя коснуться. Вот что ты делаешь со мной, сестра. Вот насколько я тебя люблю». «Разве не все женщины мечтают иметь такую власть над мужчинами?» «Тебе лечиться надо», — сглотнула я. Джулиан ухмыльнулся. «А, по-моему, это романтично. Мне, к сведению, руку пришлось по старинке рубить». Ферн долго протестовала. «Не думала, что когда-нибудь скажу это, но Ферн явно благоразумнее тебя. Ты перешел все границы, Джулиан». Он фыркнул, но я упрямо продолжила, ткнув пальцем в свою раскрытую ладонь. «Видишь это? Мой шрам все еще здесь. Клятва действует, и тебя ждет расплата. Думаешь, избавился от метки, разрушил свою часть договора? Магия не так работает». «Ты вздумала учить меня правилам магии?» вспыхнул он, надвигаясь грозовой тучей. Комната Ноа была достаточно большой, чтобы лавировать среди вещей и держаться от него на расстоянии, но слишком маленькой, чтобы сбежать или спрятаться. Я и без тебя всё знаю. Это просто временное решение на одну ночь. Потом я придумаю что-нибудь ещё или или прикуюсь себя цепями к батарее, чтобы дожить до Самайна и не сойти с ума от тоски. Обычно смех разряжает обстановку, но только не смех Джулиана. Я прижалась спиной к стене и отползла в сторону, стараясь не пялиться на раскрытую дверь, за которой уже притаились две тени. «Где сейчас Ферн?» — спросила я и, наступив своему страху на горло, шагнула к Джулиану. Этот жест доверия он воспринял так радушно, что не заметил за своей спиной Коула, который раскрыл Новохон одним движением. «Атакует с берега». «А твоя роль?» «На подхвате. Она не знает, что я уже в доме. Впрочем...» «Не думаю, что для нее это станет сюрпризом. Она в курсе, какую слабость я питаю к тебе, и что я не смог бы устоять перед соблазном увидеть тебя прежде, чем все закончится». Промурлыкал Джулиан таким влюбленным голосом, будто мы были на свидании. Он подошел совсем близко, и я податливо его подпустила, давая время Коулу и себе. Даже когда Джулс мягко взял мои руки... и поднёс губам, целуя каждый палец, я не отпрянула от него в отвращении, как бы не желала этого. «Прежде чем всё закончится?» — спросила я, сдерживаясь, чтобы не закричать от его ласки и противного ощущения холодного протеза. «Зачем именно пришла Ферна? «Чтобы напомнить о себе, и чтобы забрать своё, конечно. Я здесь с той же целью». Джулиан нагнулся и взял меня за подбородок, приближая к своему лицу. Пепельно-русые волосы защекотали мне лоб. Прежде чем наши губы встретились, и меня бы со свистом взмахнул Навахон. Коул подкрался совсем бесшумно и занес клинок над головой Джулиана. Еще секунда, и он бы отделил ее от шеи, но брат повернулся в последний момент и выставил перед собой серебряную ладонь. Глаза его хищно сузились. «Быстро, охотник. Но недостаточно». Новохон заискрел при столкновении с протезом. Джулиан сомкнул на лезвие металлические пальцы и дернул его на себя. Зарычав, Коул вырвался и занес Новохон снова. Удивленный такой наглостью, Джулиан выставил магический щит, но тот не выстоял. Коул рассек его так же легко, как воздух. Когда мы встречались в прошлый раз, этого меча у тебя не было, заметил он, отскочив за книжный шкаф и разглядывая издалека сверкающий новохон. Закалённый, рукоять из палисандра и знак шивы. Однажды я уже сломал такой, а потом и шею той, что его носила. «Тебе крупно повезло, охотник. Твое оружие так же неуязвимо для магии, как и ты, но не страшно. Я справлюсь с тобой и без неё. Коул молчал, обратившись вслух. Заходили желваки, и заскрежетала челюсть, будто у него на зубах был песок. Он смотрел в пол, но зеркально отражал каждое движение Джулиана. Тот двигался назад, Коул вперед, тот вправо, Коул влево. Я метнула панический взгляд на дверь. Где же, черт возьми, гида он? Будем считать твой новохонфорой. форой. Ты ведь теперь у нас калека. Биться с тобой унизительно. То, что Одри до сих пор не выгнала тебя, говорит лишь о ее добром сердце. В детстве она тоже таскала домой ворон с подвернутыми лапками. Подразнил его Джулиан, но ни один мускул на лице Коула не дрогнул. Еще в тот миг, когда прозвучал горн Нимуэ, он утратил свою дурашливость, уступчивость и милосердие. Теперь передо мной стоял охотник на ведьм, а не человек. «Хочешь реванш?» «Реванш», — ответил Коул бесцветным голосом и занял позицию, такую же, как на тренировках Рошель. «Во всем доме будто остались только мы втроем, но и я была здесь лишней». «В сторону, Одри!» Приказали они оба, и я успела вовремя пригнуться, когда новохон Коула разрезал картину над моей головой, не поспевая за скоростью Джулиана. Это была вовсе не битва, а дуэль. Джулиан и Коул сошлись в поединке не для того, чтобы положить конец войне за верховенство, а чтобы каждый смог доказать свое превосходство. В их сражении было столько же личного, сколько и в моем противостоянии Ферн. Они должны были завершить начатое любой ценой. Коул стоял в центре комнаты, прижимая к плечу лезвие новохона и склонив голову, чтобы слышать пространство вокруг. Перехватив серебряную руку Джулиана, целящуюся ему в лицо, Коул ударил его рукоятью меча в живот и швырнул в стену. «Слух!» – догадался мой брат в какой-то момент, переводя дыхание – И его разбитые губы тронула недобрая усмешка. «Вот как ты это делаешь. Интересно». Я не сразу поняла, что он задумал, но когда Джулиан плавно подошел к книжному шкафу и приложил к нему ладонь, вся комната вдруг завибрировала, загудела, исторгая почти человеческий крик, будто ожили пережитые здесь трагедии. Я покачнулась, оглушенная не меньше, чем Коул, лишенный своего последнего преимущества. По крайней мере, так считал Джулиан. Он прошептал заклятие, и серебряные пальцы его протеза сплелись вместе, образуя тонкий изгиб мизерекорда. Крик застыл у меня в голове, но еще никогда Коул не выглядел таким спокойным. Умиротворение и решимость наполняли его как сосуд, меняя и направляя. Обхватив обеими ладонями Навахон, он выпрямился, прижал его к груди и глубоко выдохнул, прежде чем обернуться и встретить серебряный клинок Джулиана. Раздался металлический звон и выстрелил сноп искр. Не ожидая отпора, брат ушел в глухую защиту, позволив Коула перехватить инициативу боя. Удар за ударом, тот принялся оттеснять колдуна к стене, продолжая полосовать выставленный протез». Поняв, что его маневр с шумом не сработал, Джулиан ловко ушел с линии атаки, но Коул развернулся и пнул его коленом в живот. Очередной взмах лезвия очертил скулу Джулиана, прорезая до кости. «Как так получилось, что ослепнув, ты стал драться лучше прежнего?» Спросил Джулиан, кашляя и растирая солнечное сплетение. Коул отряхнул на вахон от крови и расправил плечи. Ему тоже изрядно досталось. Челка слиплась, дыхание было хриплым из разбитого носа, а щеки олили, выдавая усталость. «У меня был хороший учитель», — ответил Коул, вытерев тыльной стороной ладони испачканное лицо. «Кстати, ты ее убил». Джулиан удивленно приоткрыл рот. Не тратя драгоценные секунды, Коул рванул вперед, а я скрестила пальцы и потянулась к ним обоим. «Контритум!» Но едва Джулиан поморщился от моих чар, как что-то вытолкнуло меня из комнаты и из реальности. Особняк был таким огромным, что, находясь в одном его конце, можно было не знать, что происходит в другом. Передо мной пронеслись витражные окна, В них четверо моих друзей отбивались наружу от двух неизвестных колдунов и их подручных, напоминающих гибридов склизких жаб и клыкастых горных львов. Под ногами Сэма велась дымка, втягиваясь в его кожу и превращая обычного полицейского в мантикору с горящими рубиновыми глазами и ядовитым скорпионьем хвостом. Через него перепрыгнула Рошель, вонзая катану в одно из существ. Зоя не двигалась, но двигались ее губы. Вероятно, она предсказывала движение каждого, кто пытался подступить к ним слишком близко и прорваться внутрь дома. В ее руке лежал череп Марилаво. Из него исходило сияние, как от лампы, и на миг мне почудилось, будто его зияющие глазницы смотрят на меня. Вокруг двигалась тюльпана. Я никогда не видела, чтобы кто-то так ловко управлялся с четырьмя элементами стихии одновременно. Потом все вновь закрутилось, как в калейдоскопе. Рывок. Хруст замерзшей травы и гальки под ногами. Вихрь ветра, бросавшегося под одежду. Где-то неподалеку шумел прибой. Запах роны и кубинского табака смешался с ароматом хвои. Вспышка молнии осветила вермонтский лес, над которым низко висели чернильные тучи, заслоняя звёзды. Меня оглушило громом, и голова загудела. Я завертелась на месте, вглядываясь в темноту и различая лишь очертания деревьев, выстроившихся вокруг кольцом. Сложно было сказать, в какой стране находится дом, ведь я очутилась в глубине леса. «Какого чёрта?» «Ничего личного, голубка», — сказал Рафаэль, выйдя из тени. Он держал в руках плетеную куклу Вуду с прядью моих волос, из головы которой торчала швейная игла. Когда его палец надавил на игольное ушко, моя виски пронзила болью. «Как ты знаешь, я бизнесмен, а честный бизнесмен обязан возвращать свои долги, чтобы поддерживать репутацию». Я жадно хватала ртом воздух и развернулась, надеясь скрыться в лесу, но уже на втором шаге почувствовала, что обездвижена. Перевязав ноги куклы шерстяной нитью, Рафаэль занялся её руками. Мои запястья тут же скрестились вместе, связанные тоже. Чёрная кожа верховного колдуна Вуду блестела от испарины, а жакет был изрядно потрёпан. На фиолетовом жаккарде виднелось несколько дыр от пуль. Очевидно, Рафаэлю успела достаться от Сема, пока он пытался телепортировать меня из дома. Идиот! выдавила я, хотя язык с трудом ворочился во рту. Ферн тебя использует. Это был честный обмен. Она мне ритуал, дающий больше силы, чем Узои, чтобы Марилово избрала преемником меня. Я ей любую услугу в любое время, когда она попросит. Ферн призвала меня сегодня, значит, пришло время вернуть должок. Как я и сказал, ничего личного, Одри». Я втянула воздух сквозь стиснутые зубы и улыбнулась из последних сил. «Без проблем, Рафаэль, ничего личного». Я закрыла глаза, как учила тюльпана, и отпустила себя. «Зачесались дёсны». И ребра вывернулись наизнанку. Обнажились животные инстинкты. К счастью, наши уроки прошли не зря. Кукла Вуду в руках Рафаэля вдруг утратила силу. Так, кому она была привязана, перестала существовать. «Ох, самиди!» — вскрикнул Рафаэль, когда ему в лицо бросилась оскалившаяся норка. Когтистые лапки ожесточенно драли его кожу и лицо, раздирая плоть ткани Я вгрызалась в любое место, до которого могла добраться. Неуловимая и проворная, пожалуй, именно эти качества были присущи мне в жизни, а потому воплотились в серой шкурке. Я действовала инстинктивно, так будто всегда жила в лесу и каждый день боролась с хищниками в десять раз крупнее меня. Я успела приноровиться хлестать Рафаэля хвостом, прежде чем мне все же удалось вырвать у него куклу и разгрызть ее пополам. «А ты хитра. лесица, подошла бы тебе больше», усмехнулся Рафаэль, слизывая кровь с прокушенного пальца, когда я, перевоплотившись обратно, поправила смятую одежду и демонстративно растоптала куклу сапогом. Было так холодно. а в меху так тепло, что я с трудом заставила себя его сбросить. «В прошлую нашу встречу даров у тебя было меньше». «А у тебя совести было побольше», — ответила я раздраженно. «Влез в политику чужого ковена, и помогаешь двум психопатам прыгать на балансе космоса, как на батуте. Почему все так одержимы этим грёбаным верховенством?» Тебе не понять». Оборвал меня Рафаэль, вытаскивая из-под полы пиджака еще один Вуду-атрибут. «Колокольчик Гранс-2», призывающий лесных духов. «Ты золотая девочка. Твое верховенство незыблемо согласно традициям вашего Ковина, а нам, в Вуду, приходится бороться, чтобы урвать самый лакомый кусок. Мне все равно, что Ферн хочет сделать с тобой Шамплейн». «Я здесь только для того, чтобы...» «Вернуть должок, да-да, я поняла», — закатила глаза я. Рафаэль рассмеялся, и я покрылась мурашками, но ни он, ни холод не был тому виной. Кто-то задышал мне в затылок, когда Рафаэль потряс своим деревянным колокольчиком и вдруг начал таять в воздухе. «Выдохни, машери. Мой долг уплачен. «Дальше тобой займутся мои добрые друзья, а мне пора навестить сестрёнку». Эти добрые друзья Рафаэля, которые явились на его звон, оказались ничем иным, как болотными или блуждающими огнями. Они вспыхнули по периметру опушки, словно пламя свечей, хаотично рассредоточившись по ивовым ветвям. Я знала, что они обитают в лесах Шамплейн, но никогда не видела их так близко. Играя сахарными, сине-зелёными оттенками, они выглядели безобидно, но я прекрасно помнила легенды. В древности болотные огни принимали за неупокоенные души утопленников, и не зря. Сойдёшь за ними с дороги, утонешь тоже. «Трус!» Закричала я в пустоту, швырнув камень в туманную дымку с запахом горького чили, которая осталась вместо Рафаэля. Он исчез, бросив меня и не оставив иного выбора, кроме как следовать тропой из злополучных огней. И я последовала. Лес, который еще минуту назад казался непроходимой стеной, раступился. За смородиновыми порослями пролегла дорожка из мелкого гравия. Болотные огни, колышущиеся и мерцающие, облепили её, затухая за миг до того, как я бы наступила на них. Вокруг не было ни намёка на человеческое присутствие. Только шуршание влажных листьев и плач грома в небе, которое никак не могло разразиться дождём. Пришлось обнять себя руками, чтобы защититься от колючего ветра, пытающегося выдуть из меня душу. «Хорошо вам». Буркнула я себе под нос и попыталась пнуть огонёк носком сапога, но не вышло. «Вы хотя бы не мёрзнете». «Ты тоже не будешь мёрзнуть, если умрёшь». Голос, как колокольчик Рафаэля. Чистый и звонкий, но не предвещающий ничего хорошего. Я не поняла, что это было. Констатация факта или угроза. Но на всякий случай пинать огни перестала. Когда мне начало казаться, что дорога тянется бесконечно, а лицо заныло от хлёстких ударов веток, впереди показался обрыв. Последний зелёный огонёк растаял, попрощавшись со мной, смирясь, и я погрузилась в темноту, смягчённую обликами озера, которое отражало вспышки грозы. «Красивый вид, правда?» — спросила Ферн, созерцая вид на утёсы и шамплейны. С такой высоты озеро казалось необъятным морем. «Извини за этот цирк. Вокруг тебя нынче столько ведьм и защитников развелось, что и пяти минут спокойной беседы не выкрасть. Вот и пришлось вместо этого красть тебя». Она щелчком пальцев зажгла болотные огни, и они выстроились за ней шеренгой. Вокруг стало светло, как днём, и почти уютно, будто бы мы с Ферн пришли сюда на пикник. Одетая в бордовую толстовку свободного кроя и спортивные кроссовки, она выглядела так же буднично, как и вела себя, будто не имела к нападению на мой Ковен никакого отношения. Белокурые волосы с медовым оттенком венком оплетали её голову, а губы напоминали клубничный мармелад, пухлые и красные. Впервые я видела участки её кожи, обычно прикрытые одеждой. Из-под коротких штанов выглядывали худые лодыжки, изрубцованные полукруглыми знаками, похожими на спила дерева. Я сглотнула. «Присядешь?» — спросила она, похлопав по месту рядом с собой на упавшем стволе ивы, что служило ей скамьёй. От этой фамильярности меня затопило волной удушливого гнева. Адрие взмолилась она, наблюдая, как я не колеблесь ни секунды, начиная шептать одно из старых заклятий Авроры. Я пришла не драться. Ферн не выглядела удивлённой, когда я выставила вперёд руки и наложила пальцы друг на друга, заключая её в воображаемую клетку. Гнев за всё, что произошло со мной, с Колом и моей семьёй, требовал выхода. пробуждая тьму, которая хотела излиться. Но едва я успела договорить первые строки заклятия, как кто-то перекрыл мне доступ к кислороду и к колдовству. тш -ш. Дыхание Гидуана обожгло ухо, когда его руки подхватили меня и бескомпромиссно сжали. Я оказалась в плену его врожденной невосприимчивости к магии, и заклятие оборвалось. «Успокойся!» Его пальцы надавили мне на гортань, но не сильно, позволяя дышать, но мешая сделать что-либо еще. Я почувствовала себя такой беспомощной и жалкой, но вовсе не из-за насмешливого взгляда Ферн, а из-за предательства. Во рту словно разлилась кислота. Оказывается, предательство на вкус, как прокисший лимон. «Что ты делаешь?» Прошептала я, скосив глаза на странное металлическое копье, которым Гидон прижал мои руки к телу, не давая вырваться. Рукав его черной кофты задрался почти до локтя. Свежая метка с издевкой, начерченная в том же месте, где метка Коула светилась оранжевым. «Господи, что ты натворил, Гидон? На этот вопрос, как и на предыдущий, он не ответил. Только дождался, когда львиная доля напряжения уйдет из моего тела, чтобы немного ослабить хватку. «Это ты расправился с Нимуэ и открыл для Ферн проход в Шамплейн?» Прошептала я, не поворачивая головы и чувствуя теплую гладкую щеку Гидона, которую он прижался к моей. Все начало вставать на свои места. В доме, когда ты рассыпался передо мной в благодарностях за жизнь Коула, когда обнял... «Мне просто нужно было срезать у тебя клок волос». Голос Гидеона надломился, и это было единственное, что убеждало меня в его неравнодушии ко мне и к происходящему. Он стоял, как мраморная статуя, и был таким же мраморным внутри, бесчувственным. Все это время. Будь у меня свободные руки, я бы дотянулась до волос и наверняка бы обнаружила, что одна из прядей на затылке короче остальных – Теперь она красовалась на растоптанной кукле Вуду. «Как ты уговорила его предать нас?» — спросила я, сглотнув и почувствовав на горле жесткие пальцы Гидона. Ферн вскинула брови и захохотала, схватившись за сердце. Гидон никого не предавал. Он просто сделал разумный выбор. Я гарантирую его брату безопасность и позволю дожить до благородной седины». а тебе, что мы решим все разногласия цивилизованным путем, без кровопролития. Ни один волосок не упадет с твоей головы или головы Коула, пока он служит мне. По-моему, это взаимовыгодные условия, тебе так не кажется?» Я осторожно повернула голову. В весенних глазах Гидуана играла зелень леса, объятого ночью и грозой. Он не смотрел на меня, устремив взгляд куда-то вдаль от Ферн и всего мира. Просто делал, что должен, как и все, в чьих жилах текла кровь гастингсов. Убедившись, что я не собираюсь бежать, он отошел и стал рядом с Ферн, оперевшись на свое копье, по которому до самого острия вилась ковка из виноградных лоз. Это оружие не принадлежало моему дому, но наверняка было подарком Ферн. Итак... Начала она, сложив руки на точёных коленях. «Нам давно пора обсудить кое-какой вопрос. Предлагаю заключить официальное перемирие. Ты ведь хочешь спокойно дожить до осени, и чтобы твоему Ковина ничего не угрожало? Если да, то у меня есть три условия. Первое...» Ферн загнула палец с длинным ногтем, покрытым чёрным лаком. «Верни мне вестники даров, когда настанет день Самайна. Я разрешаю тебе носить жемчуг, пока не освоишь все восемь даров, но потом он мой». «Второе?» — она загнула следующий палец. «Передай верховенство на Чамплейн Джулиану, когда истечет срок вашего договора, и не поясничай». «Третье?» — она произнесла последние условия. Спаси этого несносного олуха от Коула и оставь в живых. На это у тебя, кстати, очень мало времени. Я вздрогнула и обернулась на лес. Где-то там я бросила Коула на произвол судьбы. Или я бросила Джулиана. у Ферн нервно подрагивали. Неужто наш брат и впрямь на грани поражения? Эта мысль развеселила меня и, заметив это, Ферн уточнила. «Ты все поняла, Одрия?» Я покачала головой, но вовсе не потому, что чего-то не понимала. «С чего ты решила, что меня интересует примирие? Может быть, сегодня как раз мой шанс покончить с тобой раз и навсегда?» «Хм, ты правда так считаешь?» Ферн склонила голову на бок и переглянулась с Гидоном, но его лицо осталось безразличным. Тогда она встала и, оказавшись напротив меня, очертила в воздухе круг. Следуя за ее пальцем, появились контуры зеркала. Сначала я увидела в нем свое отражение, посеревшее с глубокими тенями под глазами и отпечатком скорби лицо. А затем отражение того, что происходило возле дома на берегу Шамплейн. Странных существ, призванных смуглым колдуном с длинной косой черных волос, стало значительно меньше. Зоя окружила их, и незнакомую мне блондинку с рисунком рос на лице огнем, пытаясь прогнать территории, как прожорливую саранчу. Однако Сэм, пережив вторжение грима в свое тело, уже лежал, уткнувшись носом в землю. Тюльпана нигде не было видно, а Рошель... «Нет». Выдохнула я. Она рассыпалась на части, как и предсказывал Диего. Медные волосы сделались белыми, руки дряхлыми и сухими. Рошель таяла на глазах, но продолжала метаться между двумя колдунами, сбивая с ног то одного, то другого. В водовороте их битвы было сложно разглядеть детали, и я прилипла к волшебному зеркалу. «Сколько бы новых ведьм ты не нашла, «У тебя нет шансов на победу», — сказала Ферн, и зеркало растаяло в моих руках. Я едва не застонала от разочарования, пытаясь поймать видение пальцами. «К тому же жизнь Гидона теперь в моей власти». Я привнесла в его клятву отташе пару авторских штрихов. «Мы с тобой роднее когда правда, милый?» Она ухмыльнулась, потянувшись и обхватив чёрными коготками его волевой подбородок. Гидуон отвернулся, скрестив руки на груди, будто ему не было никакого дела до всего этого. Будто он не был виноват. На миг мне показалось, что его холодность задела ферн, но только на миг. «Так ты согласна?» — спросила она, стиснув ремешки своего платья, а я выдавила кивок. «Славно!» «Значит, теперь мы можем...» «Отправить тебя в ад, белобрысая дрянь!» Гидон вскинул копье, мгновенно закрывая ферн от тюльпаны, вышедшей к нам из леса. Ее руки, сжимающие часовой компас, были исцарапаны репейниками, а из носа текла кровь. Обмакнув в ней пальцы, она выставила перед собой руки, как пыталась сделать я, чтобы заключить ферн в клетку из магии шепота. «Здравствуй». Спокойно улыбнулась ей Ферн, не обращая на попытки колдовства никакого внимания. «Вижу, ты влилась в новый коллектив. Но если хочешь, в моем Ковине еще есть свободное местечко». «Проваливай!» — рыкнула тюльпана, выступая вперед, на что Ферн скривилась и вскочила на поваленное дерево, опираясь на галантно протянутую руку Гидуана. Ферн только пожала плечами и тряхнула головой, распуская идеально заплетённый колосок. Волосы распушились на ветру. «Это я и собиралась делать. Мы соды уже закончили. Кстати, пока не забыла. Если хочешь освоить все дары в срок, советую не пропускать мастер-класс». «Что?» — заморгала я. «Какой ещё мастер-класс?» «Я свяжусь с тобой». пояснила она равнодушно. «Чуть позже, когда придёт время, и помогу стать сильнее. Заметь, это мой безвозмездный дар. Не хочешь — не приходи. Кому от этого будет хуже? Только учти, если Джулиан умрёт, нашему перемирию конец, и я сотру тебя в порошок. Тик-так!» Она повисла на локте Гидона и притянула его к себе, будто желая поцеловать. но тот снова вырвался. Воткнув копье в землю, он сурово взглянул на Ферн. «Ты обещала мне», — напомнил он угрожающим тоном. «И я сдержу обещание, Гидон. Это случится сегодня. Я уже подготовила почву. Наш цветочек проклюнется». Гидон замялся, не зная, верить ей или нет, но нетерпеливый стон Ферн убедил его. Заключив ее руку в свою и поддавшись заклятию телепортации, он, наконец, обернулся. Наши глаза встретились, и в его взгляде не было никакого раскаяния, лишь смирение. Где-то под скалой дрожало взволнованное озеро, а здесь дрожала я. «Почему я должна шарахаться по всему лесу, чтобы найти ваше величество? Что это вообще было?» спросила тюльпана, вытираясь рукавом кофты. «Почему, гида он ушел с ней? Неужели...» «Ох, твою мать!» Тюльпана соображала куда быстрее меня. Смекалки ей было не занимать. Она резко помрачнела. «Не говори Коулу, только не сейчас», — сказала она, хватая меня за платье. «Бежим скорее, а то пропустим все веселье». Я вздохнула и последовала за тюльпаной через лес, «Блуждающие огни медленно растаяли за нашими спинами. Я несколько раз споткнулась и разбила ноги о камни, не помня себя от усталости. Истощение было не физическим, а моральным. Вскоре показался особняк. Он возвышался над лесом, как горный пик. Оказалось, Рафаэль перенёс меня не так уж далеко. Парамели за Шелберн. Не больше». Вид синей черепицы, выглядывающий из-за верхушек сосен, будто открыл во мне второе дыхание. Я обогнала тюльпану и рванула к крыльцу, но стоило мне вскочить на лестницу, как витражные окна выбило чьей-то магией. Стекло посыпалось дождем, и я закрылась руками, увидев сквозь просветы в пальцах две фигуры, вывалившиеся через дверь. Один покатился по ступенькам, надрывно кряхтя. Это был Джулиан. Он перекатился на живот и попытался встать залитый залитой собственной кровью. Серебряной руки больше не было. Из-за обрубка хлестала темно-бордовая кровь. Коул швырнул вырванный протез, и тот со звоном покатился вниз. Хромая и держа новохон на весу, Коул спустился, но направился не ко мне, а к Джулиану. Он уже встал на колени и поднял голову, глядя на его приближение из-под опущенных ресниц. Оцепенев, я любовалась этим зрелищем. Полуразрушенный особняк Шамплейн и охотник, готовый последовать зову крови и совершить суд над колдуном. Но смерть стала бы для Джулиана избавлением, а не возмездием. Поэтому, опередив Коула, я подскочила к брату и хорошенько приложила его кулаком по лицу. Одного удара хватило, чтобы он снова опрокинулся на спину. «Вот об этом я и говорила!» прошипела я, не без наслаждения, наблюдая, как рот Джулиана наполняется пузырящейся кровью. Ее собралось так много, что она перелилась через нижнюю губу и побежала вниз, заливая рубашку. «Знаешь, почему ты так ослабел? Никто не может нарушить клятву без последствий. Ты начал умирать в тот миг, когда встретился со мной сегодня». Он вздохнул с булькающим хрипом, но нашел в себе силы сесть. Коул остановился поодаль, давая мне возможность спросить. «Это правда стоило того? Убийство всей нашей семьи?» Джулиан облизал губы рябиновые, как в тот день, когда он истребил весь наш род. Прошло несколько минут, за которые я успела потерять надежду услышать ответ, когда они все-таки разомкнулись и прошептали. «Я не убивал». Из меня вырвался предательский смешок. Тюльпанов встревоженно нахмурилась, но вмешиваться не стала. «Джулиан, если ты сейчас скажешь что-то в голливудском стиле вроде «я освободил их», я точно сломаю тебе челюсть». Его глаза закатились, и он не извергнул из себя кровавую рвоту. Его внутренности разъедало заклятие, напоминая, что ему нельзя находиться рядом со мной. «Я не убивал!» Повторил он, почти сорвавшись на крик, когда преодолел тошноту. «Я бы все вернул для тебя. Предусмотрел. О чем ты?» – подала голос тюльпана, подходя ближе. «Души», – продолжил Джулиан с надрывом, и Коулу пришлось несколько раз встряхнуть его за плечи, чтобы он очухался и договорил до конца. «Их души в вестниках». «Я провел ритуал Ферн до того, как убил. Она научила. Снял с тебя ожерелье, когда ты заснула, а потом надел обратно. Наша семья в безопасности, милая сестренка. Я люблю их, как и тебя. Это было условием нашей с Ферн сделки. Чтобы они не мешались. Но мы снова будем вместе, когда настанет время. Я все предусмотрел». Невзирая на то, что мы стояли под открытым небом, дышать сделалось нечем. Я схватилась за ребра, впилась в них ногтями, раздирая ткань платья и давясь хохотом, который эхом разносился по округе, сливаясь с раскатами грома. Больно и смешно. Именно так это было. Ну да что ты за дурень!» — выдавила я сквозь смех. Джулиан смотрел на меня в упор. Его взгляд был таким по-детски невинным, будто он и впрямь верил в то, что говорил. Неужели верил? «Ритуал Сипститишен переносит только магию, Джулиан. Ни одно заклятие не способно сохранить душу без плоти. Ферн манипулировала тобой. Она солгала тебя, чтобы уничтожить твоими руками все, что было дорого Виктории. А ты, как Ноа, повелся на красивую сказку». Для Джулиана это действительно стало открытием. Точнее, ударом. Сначала он замотал головой, отказываясь верить в услышанное. Затем засмеялся, а после, вновь подавившись кровавым кашлем, склонился к земле и... Заплакал? «У него не все дома», — подытожила тюльпана, брезгливо оглядывая моего чокнутого брата-близнеца. — Коул! Порой избавит бедняжку от шизофрении и фантазии об инцисте. «Приступай!» «Стой!» — воскликнула я, и Коул осёкся. Лезвие занесённого новохона чиркнуло Джулиана по затылку, застыв в сантиметре над его головой. «Чего мы ждём?» — взъелась тюльпа, топнув ногой. «Только не говори, что ты хочешь сделать его нашим пленником. Заковать в подвале, как моя мать любит делать». «Нет, мы его отпустим». Пораженный Коул отошел от Джульяна и оперся о перила, всем своим видом требуя объяснений. Тюльпан расхохоталась, как я минуту назад, истерично. Зачем? – спросил Коул, не понимающе Его ногти, под которые забила из грязь и щепки, вцепились в рукоять навахона мертвой хваткой. Он ведь убил твою Кови Нодри. Он сделал столько ужасных и омерзительных вещей с тобой и другими людьми, а ты хочешь просто отпустить его? Джулиан заслуживает смерти. Ты сама хочешь, чтобы он умер. «Хочу», — согласилась я, поднимаясь по лестнице. Джулиан вздрогнул и задрожал, когда я прошла мимо, задев его развивающимся подолом платья. Накрыв руку Коула своей, я заставила его опустить меч, и поднять на меня белые глаза. Но так надо. Я пообещала Ферн. Тем не менее, теперь он знает правду. Если сможет подняться сам и не сдохнет по дороге, пусть идет. Коул протестующе замычал, но, как всегда, сопротивлялся лишь пару несчастных секунд. Вместе мы спустились с крыльца, обойдя Джулиана, раскачивающегося взад-вперед, и направились к берегу озера. Тюльпа она пробормотала что-то неприличное в наш адрес, но двинулась следом. «Нужно найти Зои, Сэма и Рошель», сказала я, озираясь вокруг и ища их глазами. «Да, и Гидеона тоже. Я не видел его с того момента, как мы пошли закрывать окна». Я посмотрела на Коула, едва волочащего ноги, но отказывающегося присесть возле дерева и подождать нас на вершине холма. Он уверенно шёл вперёд, прислушиваясь, надеясь уловить присутствие брата. Как же сказать ему, что поиски эти На «Насчёт Рошель, кстати». Начала тюльпаны издалека, нервно заламывая пальцы, но громогласный крик прервал её. «Одри, быстрее!» Исаак махал руками, привлекая внимание. «Если бы не первые лучи рассвета, окрасившие небо в красный...» Боже, сколько же длилась эта вакханалия! До него было бы не добраться вслепую. Он стоял на прогнившем пирсе наполовину затопленным водой. Она заливалась Исааку в ботинки, но отец был слишком напуган, чтобы заметить это. «Она там!» — закричал Исаак, тыча пальцем в бурлящую глубину, когда мы бегом пересекли берег. Темно-серое озеро кипело, как суп. «Морган!» «Сказала, что должна освободить Нимуэ, что слышит зов!» «Она так и не всплыла!» Диего нырнул за ней. «А где остальные?» — спросила тюльпана. Исаак пробормотал, рисуя пальцами круги по водной глади. «Не знаю». Он поправил разбитые очки с искаженной дужкой, которые теперь сползали с носа, и виновато взглянул на меня. «Прости, все случилось так быстро». Морган листала книгу и вдруг завизжала. Кажется, она нашла что-то, а потом побежала сюда, и... Диего не успела ее перехватить. Прыткая девчонка. Куда же они подевались? Не давая себе времени на раздумья, я принялась расстегивать сапоги. «Одри!» Напряженно позвал меня Коул, подхватив под локоть. «Что ты делаешь?» «Самое время проверить, правдивы ли легенды о моем рождении». ответила я, расшнуровывая тесное платье и подвязывая подол. «Я ведь родилась в этом озере. Могу ли я утонуть в нём? Если нет, ты будешь должен мне две коробочки китайской лапши». «Одри!» Поджатые губы Коула подсказали мне, что этой идеей он крайне недоволен. Однако я продолжила раздеваться и, затянув волосы резинкой, набрала в лёгкие побольше воздуха. «Не торопись». Зоя остановила меня в последний момент, когда одна моя нога уже висела над зеркальной пропастью, а кожа ощущала прохладу воды. Её лицо было скрыто маской из песка и крови, а янтарные глаза наконец-то выглядели живыми и осознанными. Я притянула Зоя к себе, обнимая. Она запищала, хватаясь за бок, но выдавила улыбку. «Морган...» «Да», — прервала меня она, вглядевшись в озеро, — «У тебя еще будет время доказать Коулу феномен своего появления на свет. А пока дай судьбе разобраться». Зоя выглядела спокойно и уверенно, прижимаясь к помятому Сэму. Тот походил на побитого пса. Окровавленное ухо, торчащие рыжие волосы, фиолетовые разводы на лице, будто у него в руках взорвалась гелевая ручка. Все были в сборе и целы, кроме одного человека». «Мне жаль», — сказал Сэм, но я уже знала, что услышу, когда он вложил мне в руку золотой браслет, который должен был быть на запястье Рошель. Никогда не видел, чтобы кто-то так дрался. Она почти уделала тех двоих, но вдруг начала рассыпаться в порошок, а затем просто... «Пуф!» Сэм изобразил руками взрыв, и Зои шикнула на него. Его бессвязные слова сочувствия Описание того, как с Рошель слезала кожа дюйм за дюймом, прежде чем начали отваливаться конечности. Я не слышала всего этого из-за звона в ушах. «Рошель и так была уже мертва», — твердила я себе. Никто не способен умереть дважды. Она просто ушла, как и предупреждал Диего. Я была готова к этому. Разве не так? Нет, черт возьми, не была. «Иди сюда». шепнул Коул, привлекая меня к себе. Ему не нужны были глаза, чтобы узреть мою боль. От Коула веяло мускусом и сталью. Я забылась, окутанная этим резким запахом. Так пахли его победа и мое поражение. Я все еще видела Рашель, ее медные волосы и спокойную улыбку, когда она молча слушала, как я играю на скрипке по вечерам. Я делала это так редко за прошедший месяц. хотела бы играть для Рошель всю жизнь, видеть гордость в ее глазах и дарить ей чувство безопасности, которое она столько лет дарила мне. Вместо этого я даже не успела с ней попрощаться. Опять. Смотрите! Тюльпана бесцеремонно толкнула меня в плечо, вырывая из траура. Я протерла глаза и, спрятав в кармане браслет, взглянула на поверхность озера Шамплейм. Сначала из воды показалась синеволосая макушка, затем руки в тяжелых перстнях и ритуальных татуировках, доходящих до шеи и закрывающих ее воротником. Диего греб к берегу на последнем издыхании, таща за собой что-то тяжелое. Когда силы иссякли, он прошептал заклятие, и вода вытолкнула его, сделавшись желеобразной. Диего вывалился на берег к нашим ногам, но поднялся и подтащил Морган, укладывая ее к себе на колени. Ее было не узнать в этом озябшем, съежившемся существе, которое он прижимал к груди, пытаясь растереть и согреть, чтобы вернуть фарфоровые кожи румянец. «Морган!» — я спрыгнула с пирса, и мои ноги увязли в песке. Морган лежала обмякшая, с запрокинутой назад головой. Ее губы были совсем лиловыми. Диего тряс ее, ворочил сбоку на бок, пытаясь выжить из легких воду и заставить вдохнуть. «Давай же, ну!» Мы обступили его полукругом, но никто не решался помочь. Диего и не принял бы чужую помощь. Навис над Морган, ожесточенно давя на ее грудную клетку и что-то шепча. Камни на его пальцах светились, как и солнце, медленно заполняя темное небо, и серое озеро расплавленным золотом. «Тонто куае стабас пенсандо!» «Примечание. По-испански. Дурочка, о чем ты думала?» Прорычал Диего, сложив руки поверх ее шеи и изобразив непонятный мне знак. «Спирант!» Морган издала крякающий звук, перевернулась на живот, откашливая воду. Волосы облепили ее лицо, такое бледное, что на нем исчезли веснушки. «Грасиас и — воскликнул Диего облегчённо. — Ты чуть не поставила крест на моей карьере наставника, а я чуть не наделал штаны. Последнее можно было и не говорить. Колка подметила тюльпана и вдруг перестала быть похожа на себя, присев рядом с Морган и проявив недюжинную по её меркам заботу. — Ты как? Все смотрели на Морган, затаив дыхание, но она не сводила взора с одного человека. И это был... Вовсе не Диего. По берегу прокатилась волна силы. Мое тело будто обнял теплый морской бриз. Она замела следы наших ног на песке, достигла самого особняка Шамплейн и, погасив свет в окнах, разогнала грозу, которая дымилась в небе. Озеро забурлило, и его гладь поднялась на дыбы. Где-то вдалеке сверкнул жемчуг, ослепляющий красную фетровую шляпку, И я поняла, что Нимо в порядке. Контроль над Шамплейн и защита нашего дома была восстановлена. «Коул? Коул!» А затем Коул упал. Я не успела понять, что именно произошло. Морган лежала на руках Диего неподвижно, и ее светлые глаза с зелеными прожилками вбирали лучи новорожденного рассвета. Она смотрела мне через плечо, и их с Коулом взгляды, Случайно пересеклись. Ее пронзительный, его задернутый бельмом. Сэм подскочил первым и принялся судорожно осматривать Коула, опасаясь, что повреждения, нанесенные Джулианом, оказались серьезнее, чем мы думали. Но кроме парочки сломанных костей и синяков, ничего не было. «Коул!» Испуганно выдохнула я, падая на песок и теребя его за плечо, чтобы пробудить от того, что вовсе не было сном или обмороком. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем его глаза открылись. Бельмо исчезло, пропуская тепло, льющееся из карих радужек. Коул заморгал и медленно сфокусировал взгляд на моем лице. Одри.